— В этом случае сягай через забор и ищи. Я постучу в ворота, попрошусь как будто бы в туалет, и попробуем вместе их вытащить. Вопросы есть? — Один. — По существу или на отвлеченную тему? — Не знаю. — Если спросить, сколько вы меня, сироту недокормленную, еще мучить будете? — Энд, какой вопрос? — Это риторический. — Стал быть, без ответа. — Иди уже, выполняй задание. Я подпихнул волка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 Пусть знают, что она опустела и думают, что все идет по плану. По их плану, разумеется. Но ну, мы с Митей внесем кое-какие коррективы. Для начала я уложил тот же табурет на кровать и его скутным одеялом. Обмануться можно было лишь в полной темноте или с большого бодуна, но это лучше, чем совсем ничего. Мне оставалось лишь потушить свечку, вооружиться старой иконой и ждать. Кстати... Не очень долго. Возможно, в чае был убойный запас снотворного, или же исполнителю просто хотелось побыстрее совсем покончить и самому лечь спать. Но буквально через минут десять, может быть, пятнадцать, раздались мягкие, чуть слышные шаги по скрипучему полу. Дверь бесшумно приоткрылась. В комнату скользнул силуэт высокого мужчины с бородкой и клинышком.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 и прихватил ее с собой на всякий случай. Никакого подходящего оружия, кроме ножей и топоров, видно не было. Да, собственно, мне оно и не нужно. Не затем пришел. Я пробрался в сене, чудом ничего не свалил и, отодвинув засов, вышел во двор. Никого. Но разве что кроме... Один из цепных псов поднял голову, одарил меня сонным взглядом, что-то тихо тявкнул для порядка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 — Я, Никит Иванович! — шепотом откликнулся он, даже носа не высовывая из-под какого-то заборчика. — Тут они, и цари, и оба живы-здоровы, только ровно опойные чем-то. Сидят рядком, гугукают, слюну пускают. — Показывай, — приказал я. Серый волк мигом сопроводил меня к крохотному сарайчику в самом дальнем углу. А замок-то новый. Интересно, что же там хранят?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 После третьего поворота ключа я осторожно протиснулся внутрь сарайчика. Митя не соврал. Горох с Лидией действительно были здесь. Правда, толку от них обоих было не больше, чем от перезрелой тыквы на грядке. Натуральные овощи, а не люди. Скорее всего, мне предлагалось то же самое лекарство, успокоительное для хорошего сна.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 В Лукошкине с такими разбойниками не церемонятся. Либо плаха, либо каторга. Еще неизвестно, что милосерднее. — Все, мить, уходим, — тихо прошептал я, вылезая из-под пола и выходя во двор. — Мы сюда попозже с еремеевцами вернемся. И весь этот змеиный клубок по этапу в Магадан. — Вы что шепчетесь, Никита Иванович? — спокойно обернулся ко мне серый волк. — Говорите, нормально. Чего уж там? Я не сразу осознал, что вокруг сарая толпой стоят те же мужики-разбойники с вилами в руках, а их предводитель держится за голову, покачиваясь из стороны в сторону, как нетрезвый гаишник за МКАДом на Новый год. Получается, я слабо его приложил. Таких надо бить чем-нибудь вроде телеграфного столба или хотя бы наковальни. Ладно, в следующий раз так и поступлю». «Куда собрался участковый?» — проорал хозяин постоялого двора. «Кладбище у нас вон в той стороне». «Спасибо, учту», — поблагодарил я, сжимая кулаки. «Лучше сам сдавайся. Нас он сколько, а ты один». «Это кто это тут на нас Никита Никитой Ивановичем тявкает?» Грозно вздыбив шерсть, рядом со мной встал серый волк с праздничным оскалом зубов от уха до уха. — Куси его! — приказал бородатый гат и по его кивку трое цепных псов, ворча, вышли вперед, поигрывая мускулами. Митя, недолго думая, укрылся за моей спиной. — А теперь че-че, а? Я молчал, не верь своим глазам. — Собственно...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 Грозно пыхтящая избушка Баба Яги, видимо, просто поцеплячие перепрыгнула забор и теперь рыла землю левой куриной лапой. Не хватало только искры зажигания. «Вот эти все плохие!» — тихо по-подлому сдал всех Митя. «А мы хорошие! Вы же нас знаете, Филимон Митрофанович! Мы без повода никого не заарестовываем!» Ошарашенные мужики-разбойники дружно перекрестились.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 «Дави курица легавая!» — вопил гражданин Груздев, возомнив себя то ли адмиралом Нельсоном, то ли маршалом Жуковым. «Ногой его бей! Ногой! Улетел к звездам неведомым внеземную жизнь искать! Да чтоб ты, Харе, Бандитская, там лбама о престол господин, треснулся и на паште очи за покаянием возвернулся с вот такенной-то высоты с обосрамленными штанами-то восиное гнездо!» «Я ведь не посмотрю, что это частная территория, за царя любимого, да матушку, царицу симпатичную, таких кренделей навешаю, чужой ногой джак, что Избушка бабы Яги дралась так, словно лет пятнадцать монашествовала где-нибудь в северном шаурине. На ответные удары по корпусу лопаты или вилами не реагировала, но за случайное попадание топором по куриному пальцу практически закопала одного храбреца по пояс». Хозяин постоял во двора, был выкинут за забор и, судя по реву, упал на любопытствующего, а что вы тут, люди добрые, делаете, медведя. По крайней мере, судя по царапинам на роже, явно медвежьи лапы перекинули нам его назад, помятого, как банка из-под пива. После чего оставшиеся шестеро холопов дружно прекратили сопротивление и сдались на милость властям.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 Похоже, похвал в свой адрес она удоставилась нечасто. «Равняйся! Смирно!» Избушка подчинялась моим приказам с похвальной армейской выправкой выпускника Суворовского училища. Видимо, в свое время у бабки Еги был роман с каким-нибудь прапорщиком, который в промежутках между поесть, попить, попариться в банке скуки ради выдрессировал конкретную жилплощадь. «Принять на борт царя с царицей!»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 «Без ножа режешь слугу верного!» — сокрушенно покачал головой гражданин Груздев, ни капельки не испугавшись. Горох тоскливо посмотрел мне в глаза. «Сам-то куда, Никита Иванович?» С ответным визитом на Лысую гору. Один проживающий там гражданин действительно оказался бессмертным. «Понятно. Справишься ли без войска?» «Справлюсь». В конце концов, уж не раз сыпали кощей пестицидов в мариновое варенье. — С тобой на битву хочу! — пробормотал он, пошатываясь. — Чем же меня поили тут, сукины дети? Голова трещит, как с недельной похмелюги, и ноги не держат. — Езжайте, не волнуйтесь за нас. Вам, Лукошкина, поднимать надо. Боюсь, что за время нашего отсутствия бояре совсем запустили город. — Да уж. «Ни царя, ни тебя, ни еги, ни даже твоих еремеевцев!» Горох по-братски обнял меня за плечи. «Выручай сыскной воевода, но главное дело живым вернись. Куда ж нам без твоей милиции?» Я помог ему подняться по ступенькам, дал отмашку дьяку поднять лестницу и вновь обратился к избушке»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 «Простите, великодушно, я тут подумал, какую-никакую провизию хозяев в дорогу прикупить, а ли выпросить за Христа ради». «Но не нашел у кого». «А чего же, очень даже нашел!» — праведно возмутился он, делая самые невинные глаза. «Смого хозяина поймал, к стенке прижал, за бороду взял, спросил вежливенько. «Он мне говорит, да не проблема, берите, что хотите, для вас ничего не жалко»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 Надеюсь, ты не обещал ему крышевание, льготы в налогообложении, и спускание на тормозах судебного преследования за воровство, грабеж и попытки сопротивления милиции? — Не боже мой, Никита Иванович! Наоборот, все, что вы сейчас тут мне научно изложили, я ему доходчиво, самыми простыми словами, без грубостей на ушко объяснил. — Точно без грубостей? — Точно. Правда, матом. Я пожал плечами».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 Вот разберемся с кощей вернемся с победой в родной Лукошкина, сядем всей опергруппой за стол в отделении уж тогда отведем душу, обязательно сам налью. А медаль не славы ради, не для себя, а шток для я помню мить для маменьки, чтоб перед соседками гордиться. Один ты у нее, а вон каким человеком стал, договорились выпрошу для тебя медаль, какой-нибудь посолиднее типа за заслуги перед отечеством пойдет. «А можно две? Хоть три?» «Кстати, а что ты все-таки решил насчет маняши с коровой?» «Девушки любят героев с блестяшками на груди». «Не надо медали!» — Митя решительно дал задний ход и, свернувшись калачиком на теплые печи, демонстративно захрапел. «Я тоже, честно говоря, за сегодня намотался, а вставать уже часа через три-четыре». Попросил печь взять курс на лысую гору, привалился спиной к теплому волчьему боку и уснул так, словно меня бейсбольной битой по затылку вырубили. Во сне меня поцеловала Алена, и я проснулся. Извините, больше рассказать нечего. Казалось, меня разбудили практически в ту же минуту, что я и уснул. Вот только-только прилег, и сразу, нате вам, рот подъем, труба зовет, на плац, генерал с проверкой приехал, а у нас трава не покрашена. Уже вовсю рассвело, часов шесть или семь утра. Довольно прохладно, кстати, если б не волчий мех мог бы замерзнуть. Да, кстати, нос и замерз. Так еще чуть-чуть, и рассопливится недолго. Ну что, пойду к кощею, обчихаю ему весь дом, и да и коты напугаю вирусами». Митя тоже встал, хоть и зевал так, словно в цирке выступать собрался дублером льва. Но помните, когда дрессировщик сует ему свою лысую голову в пасть, а бедный лев аж жмурится от брезгливости? Я с огромным трудом удержался от ответного зевания. Как вы знаете, это заразно. — Мить, а чего тишина такая? — Ну, рассвет? Кому орать-то? Я имею в виду, что даже птицы не поют. «Это подозрительно, не находишь?» «Ох, Никита Иванович, все-то у вас подозрительно!» — сокрушенно помотал башкой серый волк. «А я вот так шум всякий слышу». «Где?» «Да у нас за спиною!» — не оборачиваясь подтвердил он. «Вроде как железо брицает, зубы скрипят и в полголоса раздается что-то на шамаханском». «Ты уверен?» — вздрогнул я.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 Прощение просим, Никит Иванович, отец родной. А то какалиб я вам всегда всю правду рассказывал, то и двух денечков отделение наше не простояло бы. А я же ли где и соврал? Так зарать благо дело. Вот как сейчас. Он обернул бутыль какой-то грязной трепицей, выскочил вперед, сунул ее в печи, как только тряпка вспыхнула с краю, храбро зашвырнул бутыль прямо под ворота.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 Но шамаханской стражи у ворот больше не было. Резко поумнели. — Эй, участковый, ты, что ли? Выходи, придочь, мой грозный трос несчастный. — Знакомый голос подмигнул мне Митя. — Идите, что ж, раз так зовут. А кощей Кирдык бабайчу от меня привет и низкий поклон. Только на узкой дорожке пущай боль не попадается. Чую, что как волки, а очень на кости погрызть люблю. Ободряюще похлопав нашего младшего сотрудника по загривку, я выпрямился и вышел из запички. За слегка под коптелыми воротами стоял кощей бессмертный, живой, здоровый, даже с легким румянцем на впалых щечках. На голове золоченая корона, на поясе меч, одет в вороненые доспехи то ли германского, то ли английского образца и не очень в этом разбираюсь. Очень похожи на те, в которых он был у речки Смородина, когда пытался шантажом вернуть нам двоюродную сестру, государя, а взамен получить ржавый меч Бога Королевича. Что из этого вышло, надеюсь, никому повторять не надо. За спиной Кощея стоялось десяток мертвецов,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 «Только печку в сторону отгони!» «Зачем?» — не вдаваясь в лишние суисловия, — спросил я. «Так ворота же открыть надобно!» «А мы тут при чем? Ваши ворота вы открываете!» «Не могу!» — скрипнул зубом главный преступник современности, стараясь по-прежнему держать улыбку западного образца. «Ремонт сделал! Вход новый, коридорчик под ключ...» Для экономии пригласил бригаду трожеников из Средней Азии. Они, шайтановые дети, ворота установили с открытием наружу, а не вовнутрь. — У, гастарбайтеры, понимаю, где-то даже чуть-чуть сочувствую. — Да так говорю же, чербан милицейский, сдвинь печку, выйти невозможно. — А зачем вам сюда выходить? «Пошкудьте свернуть, идиоту!» — не выдержал Кощей. Он вообще страдает нервными срывами. «Да чё я тебя уговариваю? Ще как колдону разок и полетишь ты со своей печкой аж до Индийского океана. Будешь там раджам на слонах правил дорожного движения регулировать. А ну!» Гражданин бессмертный пробормотал себе под нос два непроизносимых слова, две гласных на восемь согласных без мягкого знака,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 «Забыл совсем!» Осторожно щупая помятую корону, на голове выдохнул гражданин бессмертный. «Я ж сам поставил заклятие от всех заклятий, на враги тайные да явные ворота моей чародейством сопротивным не открыли!» «Ясно?» «Чего тебе ясно, злый день милицейский? Печь свою дурацкую убери! Кому говорят? Ни войти, ни выйти!»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 «Я же одним щелчком печь твою по кирпичихам разбросаю!» «Ну-ну, как говорится, кто я такой, чтоб с ним спорить? Пусть попробует, мне не жалко, печки, не больно, всем интересно». Наш главный преступник осторожно просунул правую руку через решетку по самый локоть, дотянулся до печи и изо всех сил отвесил ей звонкий щелбан. Вверх взлетело облачко побелки. — А я... больно-то как! Сволочь твердоловая сука ты, а не участковый! — Хм, я тут при чем? Это вы грозились щелчком печку разнести по кирпичку. А что ты мне не сказал, что она твердая? — А вы не знали, — не поверил я. И Кощей понял, что выглядит идиотом. — Ну все! Кирдык тебе сыскной воевода! — «Я ее просто сдвину, ворота открою, а тебя не знаю, что с тобой сделаю. Мне подождать, пока придумаете, или вам посоветоваться надо». «Эй!» — как-то очень двусмысленно крикнул гражданин бессмертный, изображая болитного богатыря и упираясь в печь обеими руками. «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» — он так напрягался минут пять.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 — Еще и пили? — Врешь, собака милицейская, совсем нюх потерял, — устало огрызнул скощей даже не делая попыток подняться. — С твоей стороны самогонкой тянет, уже и на службе пьешь, а? Ни стыда, ни совести у людей. Я уже открыл рот для гневной отповеди, призывая хоть того же Митьку в свидетели и...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 На песке валялась пустая бутылка, один в один единоутробная сестра той, что геройски погибла, развившись об пол под ногами шамаханов. То есть этот прощилы спер не одну бутылку, а две, после чего нагло врал мне в лицо. «Пристрелю!» «Ах ты, псина нетрезвая!» — хрипло прорычал я.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 мрачно, на без встретил меня Кощей, уже вставший на ноги и даже принявший, насколько возможно, горделивую позу. Да, приношу извинения за... Я вовремя остановился. А, собственно, за что мне извиняться-то? За то, что вы с дружком вашим, змееголовым, моего младшего сотрудника в серого волк превратили? За то, что теперь он где-то по лесу в пьяном виде медведицам подол задирает? Да я вам за такие вещи... «Пятнадцать суток впаяешь?» «Я вам яйцо разобью». «Лицо?» — переспросил Кощей. «Хуже, честно предупредил я». «Ой, спасите меня, дяденька-милиционер сейчас заберет! Буха-ха!» Я мысленно сосчитал до десяти, унял бушующую в груди праведную ярость и спокойно спросил... «К вам сюда, случайно, ворон, не залетал?» «Случайно? Нет!» — с непередаваемым сарказмом в голосе откликнулся Кощей Бессмертный. «Он же ко мне специально прилетел, свалч пернатый, чтобы сказать, что ты там какое-то яйцо непонятное нашел!» «Не какое-то, а врешь!» «Проверим?» — я сдвинул заслонку и достал из чугунка припрятанное яйцо. «То самое, что было нами найдено».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 Страсть этого махрового прохиндея к мелодраматическим эффектам давно вошла в поговорку. Пункт второй. Возвращение Баби Егеи Мити Лобову и их истинного облика. Исполню в лучшем виде, а только... А ежели Ега-предательница не захочет с молодостью расставаться? Но это будет ее осознанное решение, и мы, как взрослые люди, все поймем. Вздохнул я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком.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 «Али еще чего пожелаешь, мил друг участковый?» Елейный голос колено преклоненного кощея не дал мне додумать мысль до конца. «Хотя чего там думать-то? Это ж баба яга. Она и поступит так, как на данный момент ей втемяшится в башку. Уговаривать, убеждать, лезть с советами, самому себе карму портить». «Пункт третий. Отпустите Василису Премудрую. Да, я в курсе, что она бесовка, но тем не менее...» «Зачем тебе эта стерва замудренная?» — искренне удивился преступный авторитет. «Василиска мне по своей воле служит. Тебя сто раз предала и продала. Думаешь, кто сюда Аленку обманом заманил?» «Я думаю, моя жена сознательно позволила себя обмануть, чтобы попасть сюда и дать мне время разобраться с ситуацией. Пусть Василис тоже сама решит свою судьбу. Без давления и нажима». «Все-все, как можно, упаси Господь. Перекреститься!» — А вам можно? — Я ж злодей! — гордо хмыкнул он, широко осеняя себя крестным знамением. — Мне все можно! Я, знаешь ли... С потолка неожиданно выпал кирпич, в пыли разбившись о в Кащея. Золотые зубья короны в смятку, а гражданин бессмертный, без писка, рухнул мордой в пол. — Это вас Бог наказал, — подумав, сообщил я, хотя не мог быть в этом стопроцентно уверен.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 даже про землю пухом упоминать не станут, поскольку отдельные молекулы хранить особо не принято. — Ох, и крепко ж меня вштырило! — тихо донеслось с пола. — Раньше как-то послабее было. Все, пора завязывать с крещением. Годы не те рубит на всю башку. Преступный гений всталку и, как выпрямил погнутую корону, и обернулся ко мне. — Ну, все так все. Договорились. Он протянул ладонь через решетку для рукопожатия. — Отгоняй печку, отдавай яйцо. — С чего бы? — удивленно спросил я, даже не рискуя сунуть ладонь в его стальную хватку. — Какие у меня гарантии? — Как? Мы же договорились. Я тебе слово дал. — Вы десять дадите, — напомнил я ему, вновь засовывая его смерть в карман брюк.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 И вы даете мне заклятие для снятия чар с моих друзей. Яйцо ваше. — А где мне гарантии, что ты это яйцо с собой не увезешь? — Мое честное слово. — Ага! — сделав вид, что задумался, на минуточку оскалился Кощей. — Стало быть, моему слов ты не веришь, а я, выходит, твоему верить обязан. Ох, как складно у тебя! Не складушки-то складываются, гражданин начальник! — Хорошо.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 Особлив баба-яга. «Ох уж и знатная матершеница, Даже шамаханы краснели!» «На службе она такого себе не позволяет», — холодно отметил я. «Они у вас заколдованы или просто под влиянием снотворного?» «Ясное дело, заколдованы!» Даже обиделся гражданин бессмертный. «Я ж не маньяк какой, девиц чаем поить, да им же туда всякую химию бесстышную сыпать!» «Как расколдовать?» «Поехали!» Заклятие в книгах записано Где прочтешь, там они и в чувство возвернутся А ли не веришь? Я кивнул Не верю Абсолютно не верю Просто не знаю, что делать-то Бить по яйцу В смысле, по его яйцу В смысле, по тому его яйцу, что он в сундучном лесу оставил Простите, запутался, ну, вы поняли А если вдруг окажется, что это не оно, не то Фальшивка, дубликат, дурилка картонная Так ведь тогда Каще от меня мокрого места не оставит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 У Кощей вообще рыльца в пушку по любому поводу. Что бы ни случилось в Лукошкине и в окрестностях, начинай копать, рано или поздно все равно нарвешься на козни этого бессмертного преступного типа. Да вот хоть и сейчас. Думали, во всем виноват фон Дракхен, да? А, офигу! На! Покопавшись в хаотичной куче бумаг на столе, Хозяин Лысой горы вытащил обрывок какого-то желтого пергамента с красивой готической надписью на незнакомом мне языке. «И что это?» «На старославянском, скажи, «взбудит». «Просыпайся, значит». «Произнесешь вслух, щелкнешь каждую по носу, она и пробудится». «А щелкать зачем?» «Да смеху ради, по сути, оно и не обязательно. С одних слов сработает».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 «Ягу туда сводишь, да в трех водах искупаешь, так всей жмиг тела ее, молодой, веселой, силой налитая, очень смелые груди, спелые... Эй, эй, ты чего покраснел-то, сыскной воевода?» «На себя посмотрите!» — буркнул я. «Вы сценарий для немецких киностудий писать не пробовали?» «Не, покачал головой лысый лиходей, прекрасно понимая, о чем речь. Это у нас фон Дракен на такие штуки мастер был. Любил старый змеи развратничать со всякими играми неприличными. Европа, Сколь Торос. Поверь моему слову, они еще и не до такого дойдут. Я вспомнил специфично одетого гороха и предпочел помолчать. Очень надеюсь, что к тому времени, когда вековой лед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 «Ни твоей милиции, ни даже мне самому!» — самодовольно ухмыльнулся Кощей, задирая нос наподобие великого Сальватора Дали. «Я свое слово сдержал, все обещания исполнил. Теперь-че совсем все? Ицот, когда отдашь?» «Отдам на выходе». но «Ну -ну, смотри, участковый, будешь выходить-то, не запнись на пороге, а то вдруг да ненароком шейку себе свернешь. Так я ж тебя провожу».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 Короче, охнуть не успел, как уже был прижат к полу с заломленными за спину руками, а сильные пальцы кощей хищно обыскивали мои карманы. — Не серчайся, скной воевода, но так полный идиот поверит, будто бы я тебе без сопротивления вздамся. Сам во всем виноват, думать надо было, к кому спиной поворачиваешься. А вот хочешь знать, в чем твоя главная ошибка, Никитка, дурачок? Мне это было не очень интересно. Я знал, в чем его главная ошибка. Взял с души души, а не болтай зря. Мне удалось кое-как выпрямить спину и максимально четко произнести «Возбудит!» «Ах!» — четырехкратно раздалось в коридоре, и четыре красавицы одновременно открыли глазки. Давление на мои плечи заметно ослабло. Кощеюшка, любимый!» Кощей рывком поставил меня на ноги. «Ты какую хрень прочел, участковый? Там ведь совсем другой текст был. Взбудит же от тебя, чтоб, зараза, ментовская на луну закинула кратеры дырявые патрулировать!» А поздно. Баба Яга, Василиса, Маняша и даже моя Алена... Ладно, это временно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 Глухо напомнил я, изо всех сил саданов яйцо моппал, Осколки скорлупы так и брызнули во все стороны. Я наклонился и поднял небольшую стальную иглу. «Все! Все! Без базару!» — мигом сменил тон величайший злодей современности. Он быстро произнес нужное заклинание —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 «Нам надо уходить!» — с трудом прерывая поцелуй, сказал я. «Забирай всех наших, печь в конце коридора, уезжайте в Лукошкина. «А ты? Я тебя не оставлю?» «Мы с Митей справимся», — попытался соврать я, но под строгим взглядом Алены признался. «Главное — спасти всех наших. Я выберусь. У меня смерть кощея на конце иглы». — Та самая! — не удержавшись, влезла баба-яга. — Никишка, отдай ее мне, Христом Богом молю. Хочу сама с этим лысым хреном за все поквитаться. Я жива энта иголкой, зашпыняю во все места, он у меня месяц есть не сможет. Я живу... — Нифига себе наезды-то! — не удержавшись, возмутился Кощей Бессмертный. — Стал быть, как всей толпой бабской меня поцелуями слюняют, так пожалуйста. А как смерть мою... — Стоп! Бабка гулко ударила себя кулачком по розовому лбу. Так мне не привиделась она. Девоньки, мы впрямь энту морду лысую, энт энд колено без волос этот мухомор несвежий целовали. Бей его, тихо предложила моя скромная жена. Я даже слова вставить не успел, как ситуация вновь вильнула хвостом не в ту сторону. Минут пять все три взбешенные красавицы лупили бедного кощея всем, что под руку попадется. Бедная Василиса Премудрая подпрыгивала рядом, умоляя и шепча. «Ой, ну не надо! Ну хватит! Он больше не будет! Ему же больно!» Не дожидаясь, пока наш злодей опомнится и не глядя на раздает всем им сдачи, я поспешил решительно вмешаться в это дело. Пару оплюх получил сам, попав под горячую руку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 а заставить чародейским заклинанием главу нашего экспертного отдела целовать кощей Бессмертного в десны, да еще и по мордасам ему потом дать не смей, короче, я ее понимаю, это все равно будет временное перемирие. Потом натвернется и она его сзади в прыжке костяной ногой по кумпулу одним ударом за все. Итак, прошу всего минуту тишины. Я уложусь, обещаю. «Дорогие девушки!» «Не надо больше никого бить. Ваш транспорт ждет у входа. Садимся, греемся, отправляемся в родной Лукошкино. Я буду следом. Не волнуйтесь, обязательно буду!» Мне удалось погасить маленький бунт в лице моей жены и Гиги. «Любимая, не переживай. Я хоть раз тебя обманывал». «А если тебя убьют?» «Не надо слез».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 «По лесу в облике волка территорию метит». Пинючий. вынужденно признался я. «Если, конечно, вы о мете Лобове спрашивали». «Уже не уверена», — крепко задумалась Кузнецова дочь. «Ну, раз вопросов больше ни у кого нет, встаем, строимся и дружненько, походкой от бедра, дефилируем по коридору на Емелину печь». «Погодь, милый!»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 «Ушли, девки?» — зачем-то переспросил гражданин бессмертный, пальцами выпрямляя погнутый стальной нагрудник и пытаясь покрасивее надеть корону. «Отдавай иголку участковой! Я свое слово сдержал!» «Вы пытались меня задушить». «Ну и что с того? Я ведь злодей как-никак! Мне гадсти до измены творить по чину положено, а тебя нельзя!» «Зачем вам вообще все это понадобилось?»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 «О пожаре в Александрийской библиотеке слыхал?» Пустился загибать пальцы хозяин Лысой горы. «Это мы с фон Драккином крепко напились тогда. Решили книжки почитать. Интеллектуальной пищи захотелось. Но у него отрыжка и пошла. А как Рим сгорел, знаешь? Людишки-ученые до сих пор царя их не подозревают Нерона». Так на деле это просто змей горенч пиццу с морской солью винищим местным запивал, да не сдержался. Хе, про всякие городки европейские вообще молчу. Мы ж гуляли в те годы от Праги до Парижа, от Вены до Мадрида. И везде-везде после нас картины появлялись. Хе, рыцари-дракон. Вы еще скажите, что икона святого Георгия со змеем с вашей парочки писалась. Э, — Не совсем так, — не стал забираться Кощей. — так, что аналогии имеются. — Ну, хорошо, что еще в пожаре Москвы 1812 года не вы виноваты. — Покуда, не я. А когда, говоришь, он дело будет... — живо заинтересовался наш злодей. — Если не помру, так, может, и поучаствую. —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 А да как всегда, погорели на бабах. Его молодую поделить не смогли. Ого, э, ты ее сейчас видел? Кривя губы, уточнил кощей. Так вот в те годы она такой же красавицей была, так мозгов поменьше. Вот фон Дракин к ней и подкатывал то принцем обернется, то царевичем. А требовал всегда одного — накорми, да пои, в баньке выпари, да спать уложи. Ну, там, одеял подоткни, спокойно ночь пожелай и поцелуй перед сном. Ну, сам понимаешь. — Понимаю. — А ега не далась. Ни мне, ни ему. Да хруст сжал зубы кощей бессмертный. — Я, может, от ее отказа и баловать начал. —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 Емелина Печка пустила легкий дымок из трубы, дрогнула, сдала назад и, развернувшись на песке, пошла прямым ходом на нашу столицу. Вот и вся, очисткавый. В каком смысле? Да в прямом образе сам не знаешь. Голос гражданина Бессмертного звучал даже как-то сочувственно. Время настало. Я все твои указания выполнил. Теперь ты мне иглу отдать должен. Если, конечно, совесть есть. — Ага. Я вам ее отдам, а вы меня убьете. — Убью, естественно. Я ж злодей, а не абы кто. Он виноват, пожил плечами. — А не убью? Так ты ж первый меня уважать перестанешь. Разве нет? Каждый имеет шанс исправиться. Так сказать, на свободу, с чистой совестью. В ответ Кащий так нехорошо улыбнулся, что я невольно отшатнулся к стене, сжимая иголку в пальцах. Мне нечего было терять, кроме жизни, конечно. «Еще шаг, и я...» «Эх, участковый!» С каким-то непонятным сочувствием пробормотал злодей. «Ты, видать, сказки-то читал, а вот думать над прочитанным не думал». «Никитка, сыскарь, дурачок ты и есть! Дает тебе минуту! Попробуй-ка у иглы кончик обломить!» «Да легко!» — сходу завелся я. «Но если у меня получится, вы же умрете, да?» «Да, да. А как же? Умру прям тут на месте, а то ж. Нехорошо получится, никак не в сказках, кстати. Кто эту бредятину писал-то, ты не догадываешься, участковой. Я похолодел внутренне, но, тем не менее, храбро попытался отломить у иголки кончик. «Вы хоть когда-нибудь пробовали?» mm -hmm. «Вот именно, что нет».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 «И что делать?» «Мент, ты у меня, спрашиваешь? Сыскной воевода!» Громогласно захохотал преступный гений и торжественным шагом двинулся к стене, увешанной всяким оружием. Я не стал дожидаться, какой именно меч, топор или что там еще есть он выберет, и со всех ног бросился к воротам, которые, как вы уже догадались, захлопнулись так резко, что чуть не прищемили мне нос. «Да что ж за невезение-то!» «Вот он, меч мой черный!» Кощей не спеша снял длинный прямой меч с узорной гардой в виде сплетающихся драконов. «Колдовское оружие, старой магии полное, из древних элементов ковано. Если его в руку взять, так он сам тебя нипочем не отпустит, пока живой крови не отведает. Молиться будешь? Али так?»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 Да я уж со счета сбил, сколько их там было, от Иванов-дураков до Иванов-царевичей. А сейчас взгляни в лицо своей смерти, Никитка участковый мент поганый, волчара позорный. — Ты кого это тут волчарой обозвал? Грозно с пьяным спотыканием донеслось из-за моей спины. Митя, как всегда вовремя.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 И никак в прошлый раз, а в самой героической проекции, не пытайтесь это повторить в домашних условиях, посадив свою чехуаху анапони и дав ей зонтик, просто поверьте на слово пришибу! Кощей не поверил, и только поэтому даже не попытался увернуться. А зря. Еловый ствол легко пролетел сквозь узорные ворота и попал нашему общему врагу, точнехонько, в солнечное сплетение. Гражданина бессмертного снесло вглубь коридора шагов пять а я, чувствуя себя спасенной принцессой, принялся орать. «Митя, открой ворота! Заклинило! Сам не справлюсь! Сей момент, Никита же родной, поспособствуем!» Серый волк мешком сполз с чудесного коня, плюхнулся носом в песок, отчихался, прикрывая морду лапами и бочком потрюхал ко мне.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 «Вы куда, участковый?» «Мы домой. Извините, что не приглашаем с собой в Лукошкино. Там у нас отец Кондрат, а вы с ним не особо ладите». «Но...» «Но, если что, пишите письма, мы ответим», — твердо пообещал я. «Адрес прежний Лукошкина, отделение милиции, лейтенанту Ивашову Н.И». — Козлы вы, милицейские! — чуть не всхлипнул Кощей, бессильно дергая рукой с волшебным мечом. — Прошу без оскорблений! — мой напарник поднял заднюю лапу и нагло окропил ворота. — Но от слов нет, какой невежливый преступный элемент пошел, а? — И не говори, — согласился я, подошел к златогривому коню, примерился и первым же прыжком вскочил ему на спину. Серый волк нацелился следом. — Нет, Мить, ты даже не думай. Мы с тобой не братья-тамплиеры. Ножками побегаешь, заодно и хмель выветрится. Появление в городе пьяного волка — это, знаешь ли, чревато. — Слышь, участковый, а разве тебе не положено было меня, ну, там, умом-разумом, хитростью, дедукцией победить? — Вообще-то, положено. — Так что разогнуть? — спросил Митя. — Да, да — попросил Кощей. — Нет, — заорал я. — Как скажете, Никита Иванович. — Вы куда? Вы чего? Вы меня тут бросаете, что ли? — возопил гражданин бессмертно, изо всех сил дергая меч, но заколдованные им же ворота держались надежно. — Сволочи, гады, негодяи, нехорошие! Выпустите меня! Убью! — Выпустим. Убьет. Правильно уловил главную мысль наш младший сотрудник и первым пустился на утек, показывая мне дорогу. Я слегка толкнул златогривого коня пятками, и тот послушно порысил за Митькой. Вопли и проклятия кощей кирдык Бабаича постепенно стихали за спиной. «Мы вырвались, мы живы, а это уже победа!» «Да что там, нереальная победа!»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 «Добрались без проблем!» — моя домохозяйка кивнула на настоящую в углу двора Емелину печь. «Всех девок спать уложила. С твоей Аленой, правда, цапнуться пришлось. Все рвалась тебя спасать, дурочка влюбленная. Да пошли, пошли в дом, напарнички, там все и расскажете». «Иду. Вот только Митю баню топить отправлю. И конищу этот увязался же».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 долго терпеливо не перебивая. Энд, правильно, что ты кощеежку жизни лишать не стал. После минутной задумчивости кивнула она. Мало ли что произойти могло. А вдруг бы до да весь его дворец подземный из того рухнул и вас с митенькой живьем завалило. А теперь пущай с мечом своим волшебным доворотами, воротами возится, хоть до морковки на заговенье.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 — А в чем это он, э, Вы понимаете, Кощей рассказал, как снять заклятие. Почему-то замялся я. Вот э, Митя был волком, а искупался в трех водах, холодный, теплый и горячий, и вновь стал человеком. Ну и... — Ничего. — И... ничего, — окончательно запутался я, не смея смотреть ей в глаза. Просто если бы захотели снова стать старой развалиной? никому не нужной с радикулитом горбом на спине зубом наружу так пойти помыть шталь я опустил голову баба яга разревелась и бросилась вон из горницы кот васька скользнул мне под руку требуя несмотря ни на что почесать ему за ухом митя иди спать поздно уже Завтра куча дел. Доклад гороху, возвращение еремеевцев, отправление обратной емеленной печки. И что там у нас еще по заявлениям граждан? Много чего, да? — Слушай, Никит Иванович, — послушно вздохнул он. — А только и ягульнику жалко. — Это ее решение, Мить. Хочет остаться молодой по кощеву заклятию. Мы спорить не будем. Ее жизнь — ее решение. Хотя, конечно...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 поднять на рассвете невыспавшегося милиционера. Я ошибся. На утро меня разбудила яга. Вставай, участковый! Василиса-бесовка сбежала. Я с трудом продрал глаза и вздрогнул. Это было не самое сладкое пробуждение в моей жизни. Сейчас расскажу.